драгоценные ошибки невозможно представить человека который никогда в жизни не совершал бы ошибок каждый из нас может припомнить как когда то не рассчитал свои силы доверился недостоверной информации, положился на ненадежных партнеров и так далее и тому подобное но в том то и беда что вспоминать об этом мы очень не любим любое воспоминание о совершенных ошибках больно ранит нашу самооценку. Ведь это же надо было быть таким наивным, недальновидным, непрактичным. Неужели я в самом деле таков? Не желая поколебать свое самоуважение, мы безотчетно стараемся отмахнуться от негативного опыта, списывая свои ошибки на неудачное стечение обстоятельств, происки недругов и прочие не зависящие от нас условия, и тем самым сильно себя обделяя. Впрочем, бывает и так, что невольные воспоминания о прошлых ошибках лишают нас покоя, постоянно пробуждая чувство огорчения, разочарования и вины. Груз прошлых ошибок тяготит нас, словно пудовая гиря, прикованная к ноге каторжника, мешает двигаться по жизни спокойно и уверенно. Так или иначе, любой, пожалуй, согласится, что прошлые ошибки – это огорчительное бремя, которое мы обречены, стиснув зубы, тащить за собой по жизни. Простое решение этой проблемы предлагают всевозможные специалисты по духовному совершенствованию – которые в последние годы активно насаждают в массах свои идеи о душевной гармонии. По их почти единодушному мнению, жить следует здесь и теперь, не отягощая себя воспоминаниями о прошлом и беспокойством о будущем. Ведь прошлое минуло, его уже нет. Значит, надо гнать от себя деструктивные воспоминания и с легким сердцем сосредоточиться на решении текущих задач. Но в том-то все и дело, что и в данный текущий момент – Никто не застрахован от возможной ошибки и неизбежного в этом случае огорчения. И хотя абсолютно исключить эту вероятность нельзя, снизить ее возможно, как раз за счет резвого рационального учета своего прошлого опыта, в том числе и неудачного, негативного. Недаром народная мудрость призывает учиться на ошибках. А чего же мы так неохотно к ней прислушиваемся? Люди слишком сосредоточены на отрицательных аспектах того, что с ними произошло считает психолог Шарн Бойт-Джексон из университета штата Нью-Джерси. С детства нас воспитывают в стремлении к успеху, к победе, внушают, что правильное поведение вознаграждается, а неправильное влечет за собой наказание. Эту установку мы безотчетно усваиваем с малых лет. Однако, считает Бойт-Джексон, наиболее полезны для нас уроки не столько побед, сколько поражений. Они указывают на те наши поступки, которые привели к неудаче и от которых вследствие этого надлежит воздерживаться, на те наши суждения и оценки, которые оказались неверными и потому требуют пересмотра. Не желая трезво отдать себе отчет в своих ложных шагах, мы замыкаем порочный круг невезения, рискуем снова и снова повторять старые ошибки на новый лад. И только спокойное здравомыслие помогает нам вырваться из этого круга. нэнси Гернбаум Гербер Профессиональный тренер-психолог из штата Атланта разработала специальный курс занятий по самосовершенствованию, помогающий людям превратить тягостное бремя прошлых ошибок в сокровищницу бесценных уроков. Не у каждого из нас найдутся время и средства, чтобы отправиться на тренинг в далекую Атланту. Но кое-каким рекомендациям американского специалиста мы можем прислушаться и не отправляясь в дальний путь. Вот что советует Бернбаум Гербер тем, кто устал от собственных ошибок. Примиритесь с тем фактом, что ошибки – это неотъемлемая часть жизни любого человека, как самого выдающегося, так и заурядного. И вы не составляете исключения. Вы, как и любой другой человек, делали, делаете и всегда будете делать ошибки. Как гласит поговорка, человеку свойственно ошибаться. Примите это как данность. Найдите людей, которые могли бы помочь вам трезво разобраться в неприятной ситуации. Это должны быть честные, открытые, Заслуживающие доверия люди, которые готовы оказать вам поддержку, не облекая горькую конфету в сладкую обладку. Профессиональный психолог может тут оказать ценную помощь, но не менее полезны могут оказаться ваши друзья и близкие, искренне заинтересованные в вашем благополучии. Не уклоняйтесь от ответственности за совершенные ошибки. Вместо неуклюжих самооправданий постарайтесь трезво оценить, какую роль вы сами сыграли в возникновении неприятной ситуации всем, чтобы впредь воздерживаться от неправильных шагов. Научитесь отличать мелкие неловкости и оплошности от действительно серьезных промахов. Люди часто склонны переоценивать значение мелочей и недооценивать настоящие опасности. Не корите себя за пустяки, никому не принесшие большого вреда, но не закрывайте глаза на настоящие проблемы, которые требуют решения. Сознательно воздерживайтесь от повторения тех шагов, которые однажды уже привели вас к незавидному положению. Соблазн их повторить в надежде, что на сей раз дела пойдут по-другому, может быть очень велик. Но всякий раз задайте себе вопросы. На чем основана эта моя надежда? Не наивна ли она? С какой стати дела пойдут по-другому, если мне уже доподлинно известно, чем все это кончается? И, пожалуй, самый главный вывод, который следует из всех подобных рекомендаций, Приготовьтесь к тому, что промахи и неудачи еще раз произойдут в вашей жизни. Как мудро заметил австрийский композитор Арнольд Шенберг, не придавай слишком большого значения сегодняшним огорчениям. Завтра у тебя будут новые. Надо лишь постараться, чтобы это не были те же самые огорчения. А для этого, однажды наступив на грабли, следует в дальнейшем использовать этот полезный инструмент по другому назначению.